Хронология. Около 1800 года до нашей эры. Начало скандинавского бронзового века. Около 500 года до нашей эры. Начало доримского железного века. Продлился приблизительно до 800 года. Около 320 года до нашей эры. Пифей из Масалии посещает Фулу. Около 1-400 года. Возникновение военной знати в Южной Скандинавии. Около 400 800 годов. Формирование первых королевств в Дании, Норвегии и Швеции. 425-500-е годы. Миграция англосаксов из Дании и Германии в Британию. Около 528-го года. Поход норманов к князовьем Рейна под предводительством Хигелака, короля гётов Около 725-го года. Святой Вилли Брорт возглавляет первую христианскую миссию в Скандинавию. 737 год. Завершён первый этап строительства Даневирке. Около 750 года. Шведы поселяются в Старой Ладоге. Около 789 года. Норвежские викинги разоряют Портленд в Дорсете. 793 год. Викинги грабят Нортумбрийский монастырь Алиндисфарн. 795-й. Первые попавшие в хроники набеги викингов на Шотландию и Ирландию. 799-й. Викинги грабят Аквитанию. Восьмисотый. Карл Великий организует оборону берегов от нормандских морских разбойников. Восемьсотдесятый. Датский король Готфред разоряет Фризию. Восемьсотдвадцать второй, восемьсотдвадцать третий года. Архиепископ Эбон Реймский отправляется с миссией в Данию. Около восемьсотдвадцать пятого. В Хадебю отчеканены первые датские монеты. Около восемьсотдвадцать пятого. Викинги вытесняют с Фарерских островов ирландских монахов. 826. -й. Датский король Харльд Клак принимает крещение в Майнце. Святой Ансгар предпринимает первую миссию в Данию. 829-830. Первая миссия святого Ансгара в Бирку к шведам. 832. -й. Ирландская арма подвергается трем норманским набегам за один месяц. 834-837. Порт Дорестат на Рейне подвергается разграблению ежегодно. Около 835-го. Корабельное погребение в Оссаберге. Около 839-го. Русь приходит в Константинополь. 841-й. В Дублине основан нормандский лонфорд. 843-й. Верденский договор о разделе Каролинской империи. 844-й. Армия викингов терпит поражение в Испанской Севилье. 845-й. Даны грабят Гамбург и Париж. 851-й. 852-й годы. Вторая миссия Святого Ансгора в Данию и Швецию. 859-862 годы. Поход Хастейна и бьорна железнобокова в Средиземноморье. Около 860-го. Гардар-Швед исследует побережье Исландии. 860-й. Константинополь отбивает первое нападение русов. 862-й. Король западных франков Карл Лысый распоряжается построить на реках укрепленные мосты для защиты от викингов. Около 862. -го. Рюрик становится правителем Новгорода, а Скольт Дир захватывают Киев. 865. -й. великая полчища Данов вторгается в Англию. 867. -й. Даны захватывают Йорк. 870. -й. Даны покоряют Восточную Англию. Около 870-930-х -го годов. Викинги заселяют Исландию. Около 870-го. Рёгнвальд из Мёре учреждает Аркнейское графство. 874-914 годы. Сорокалетняя передышка, перерыв в нормандских набегах на Ирландию. 876-879. Начало заселения данными Восточной Англии. 878-й. Альфред Великий разбивает данных в Эдингтоне. Около 882-го. Олег объединяет Новгород и Киев. Около 885-890-го годов. Харальд прекрасно Прекрасноволосы побеждает в битве при Эйхавсфьорде, объединяет большую часть норвежских земель. 885-886. Неудачная осада викингами Парижа. 891. -й. Король восточных франков Арнульф разбивает викингов на реке Дель. Около 900 -го года начинается норвежское заселение северо-западной Англии. 902. -й. Ирландцы изгоняют викингов из Дублина. Около 900-905 года. Гокстатское корабельное погребение в Норвегии. 907-й. После неудачного похода на Константинополь, Русь заключает с Византийской империей торговое соглашение. 911-й. Ролла становится графом Руанским, что знаменует собой появление Нормандии. 912-954 года. Уэссекс покоряет Даналаг. 914-936-й. Викинги оккупируют Британь. 917 -й. Викинги под водительством Ситрика Каэха отбивают Дублин. 930-й. Учрежден исландский Альтинг. 934-й. Вторжение германцев под предводительством Генриха Птицелова в Данию. 937-й. Англичане разбивают скандинавско-шотландское войско в Бруненбурге. 948-й. В Рибе, Орхусе и Хедебю, Шлезвиге, учреждены первые скандинавские епархии. 954. -й. Последний нормандский король Йорика Эрик Кровавая Секира погибает в битве при Стейнморе. 964-971. Походы Святослава Киевского против Булгарии, Хазарии и Византии. 965. -й. Датский конунг Харальд Синезубы принимает крещение. Около 965. -го. Истощение серебряных копий на Востоке приводит к тому, что торговля скандинавов с исламским миром постепенно прекращается. 974-981 годы. Германцы занимают Хадебю. Около 980-го. Харальд Синезубый строит в Дании троллейборгские укрепления. Около 986-го. Эрик Рыжий начинает колонизацию Гренландии. 988-й. Византийский император Василий II учреждает Варяжскую гвардию. 988-й. Киевский князь Владимир Великий принимает православие. 991-й. Олаф Трюгвасон разбивает англичан в битве при Молдоне. 995-й. Олаф Трюгвасон захватывает власть Норвегии и разворачивает политику насильственной христианизации. 995-й. Олаф Шотконунг становится первым королем, властвующим над гетами и шведами. 1000 год. Олаф Трюгвасон погибает в битве у Свольдера. 1000 год. Исландцы принимают христианство. Около тысячного года начинаются плавания в Винландию. 1002 год. Резня в день Святого Брайса истребление живущих в Англии даннов. 1014 год. Датский король Свен Виллобородой захватывает Англию. 1014 год. Верховный король Ирландии Бриан Бору разбивает союзные войска скандинавов и Лейнстера при Клон Тарфе. 1015 год. олов Харальдсон, святой олов становится королем Норвегии. 1016. -й. Кнут становится королем Англии. Около 1027. -го. Первая в Дании каменная церковь построена в Роскеле. 1030 год. Олаф Харальдсон погибает в сражении при Стекластадире. 1030-1035 годы. Сражение при тарботнес Торфен Могучий граф Оркни захватывает господство над Северной Шотландией. 1042. -й. Конец датского правления в Англии. 1043. Конец датского Магнус Добрый разбивает Венеда в битве при Хлюрс-Кокс-Хейде. 1066. -й. Харальд Суровый погибает в битве при Стэнфорд-Бридже. С битвы при Гастингсте начинается нормандское завоевание Британии. 1075. -й. Последнее датское вторжение в Англию. 1079. -й. Битва при Скайхилде. Гудред Крован объединяет остров Мэн и Гибриды. 1086. -й. Датский король Кну святой откладывает в поход в Англию и погибает от рук убийц. 1098. Магнус Голоноги приводит гибриды и остров Мэн под власть Норвегии. 1103-1104 годы. В Лунде учреждается первая скандинавская архиепархия. 1107-1111. Норвежский король Сигурд Юр Сальфар возглавляет крестовый поход в Святую Землю. 1122-1132. Ари Торгельсон пишет книгу об исландцах. 1147. Датчаны участвуют в крестовом походе против венецких язычников. 1156. Сомерлет отвоевывает южные гибриды у Гудрета II Мэнского. 1171. Англо-нормандцы захватывают и казнят Аскульфа, последнего скандинавского короля Дублина. 1241. Убит исландский историк-поэт Снорис Турлусон. 1261 В гренландской колонии устанавливается прямое правление норвежских королей. 1263 Исландия переходит под власть Норвегии. 1263-й. Скоты наносят поражение норвежцам Хакона IV в Ларксе. 1266 Норвегия уступает Мэн и гибриды Шотландии. Около 1340-го. Инуиты захватывают западную колонию в Гренландии. 1397-й. Кальмарская уния объединяет Данию, Норвегию и Швецию. Около 1450-1500-го годов. Исчезновение скандинавской колонии в Гренландии. 1469-й год. Дания уступает Шотландии, Оркни и Шотландские острова.